лекция костюмов анархиста. Химельштрассе 35, 24 декабря. В отсутствие обоих отцов Штайнеры пригласили Розу и Труди Хуберман, а также Лизель к себе. Придя, они застали Руди за объяснением своего костюма. Он посмотрел на Лизель, и рот у него открылся ещё шире, хотя и самую малость. Дни перед Рождеством 1942 года выдались плотные и тяжёлые от снега. Лизель много раз перечла трясательных усуслов, и саму историю, и множество набросков, и комментариев до и после. В сочельник она решилась на счёт труде, и плевать, что поздно. Лизель пришла к соседям как раз перед самой темнотой и сказала Руди, что приготовила ему рождественский подарок. Руди посмотрел на её руки, потом на землю по бокам от её ног. Ну и где же он к чёрту? Ну и отстань. Но Руди понял. Он видел Лизель такую прежде, шалые глаза и липкие пальцы. Её окутывало дыхание воровства, и Руди чуял его. Ага, подарок заключил он. Его у тебя ещё нет, так? Нет. И ты не будешь его покупать. Конечно, нет. Ты что, думаешь, у меня есть деньги? Снег ещё сыпал на краю травы битым стеклом на мёрз лёд. У тебя есть ключ, спросила Лизель. От чего? Впрочем, Руди соображал недолго. Он ушёл в дом и скоро вернулся и сказал словами Виктора Хеммеля: "Пора за покупками". Свет быстро таял. Кроме церкви, все заведения на Мюнхенштрассе закрылись на Рождество. Лизель шагала торопливо, чтобы попадать в ногу со своим голенастым соседом. Подошли к намеченной витрине Штайнер Шнейдермайстер. На стекле застыл тонкий слой грязи и копоти, нанесенный за много недель. По ту сторону манекены замерли, как свидетели. Серьезные и... они ли пофронтаваты. Трудно отделаться от чувства, что они всё видят. Руди сунул руку в карман. Был сочельник. Его отец находился под дверной. Руди казалось, отец был бы не против, если они проникнут в его драгоценную мастерскую. Этого требовали обстоятельства. Дверь бегло отворилась, и они вошли. Первым побуждением Руди Было щёлкнуть выключателем, но электричество уже отключили. Свечка есть? Руди переплашился. Я же ключ принёс. И вообще, это ты придумала. Посреди этого спора Лизель споткнулась о какой-то бугор в полу. Следом за ней полетел манекен, зацепился за её руку и, навалившись на Лизель, распался на части внутри костюма. Сними с меня эту дрянь. Четыре куска. торс с головой, ноги и две отдельных руки. Избавившись от него, Лизаль поднялась и просепела: "Иисус Мария". Вроде поднял манекеновую руку и похлопал ею Лизаль по плечу. Девочка испуганно обернулась, а вроде дружески протянул ей ладонь. "Приятно познакомиться". Несколько минут они медленно продвигались по тесным тропинкам мастерской. Руди направился к прилавку. Споткнувшись о пустой ящик и растянувшись, взвизгнул и выругался. Потом вернулся ко входу. «Ерунду затеяли», — сказал он. «Подожди минутку». Лизель сидела, сжимая манекенову руку, пока Руди не вернулся с зажженной церковной лампадой. Его лицо замыкалось в кольце света. «Ну так где этот подарок, которым ты хвалилась, если кто-нибудь из этих жутких манекенов...» то лучше не надо. Дай мне свет. Руди пробрался в дальний левый отдел лавки, и Лизель, взяв в руку лампаду, другой принялась перебирать костюмы на вешалке. Вытянула было один, но быстро передумала. Не, этот великоват. Еще две прикидки, и Лизель повернулась к Руди с темно-синим костюмом в руках. Вот этот вроде твоего размера, а? Лизель сидела в темноте, Арруди примерял костюм за шторкой. Кружок света и одевающаяся тень. Вернувшись, он поднял лампаду повыше, чтобы Лизель могла посмотреть. Высвободившись из шторки, свет встал столбом, сияя на элегантном костюме. Осветил он и грязную рубашку, и разбитые ботинки. "Ну как?" спросил Руди. Лизель разглядывала его основательно, обошла кругом И пожало плечами. Неплохо. Неплохо? Я выгляжу гораздо лучше, чем неплохо. Ботинки подкачали и рожа. Роди поставил лампаду на прилавок и кинулся на Лизель в притворной ярости. И тут Лизель поймала себя на том, что ей как-то не по себе. Когда Роди споткнулся и рухнул на униженный манекен, девочке стало и легче, и разочарование. Руди с полура смеялся. Потом закрыл глаза, крепко зажмурил. Лизель метнулась к нему, склонилась, поцелуй его, Лизель, поцелуй. Руди, ты что? Руди. Я скучаю по нему, сказал мальчик в сторону, под полом. С Рождеством, ответила Лизель, помогая ему подняться и одёргивая на нём костюм. с Рождеством